Солнечная система. Планета Земля. Февраль 1981 года. После того, как на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, созванном по требованию Советского Союза, Елена Мазур изложила просьбу руководства планеты заимка о помощи, поднялся шум на всю планету. Многие представители, выражая мнение правительств своих стран, высказали нежелание посылать войска незнамо куда и драться непонятно за что. Тем более, что успех самого полета находился под большим вопросом. Не факт, что второй прыжок в сферу цивилизаций прошел бы так же успешно, как и первый. Некоторые говорили, что плата не соответствует запросу. Другие вообще выступали за запрет на возвращение, а чтобы гарантировать его исполнение – за арест всего экипажа прыжкового корабля. Дело плавно подходило к отказу в помощи, когда представитель СССР сделал заявление. В нем говорилось о том, что весь советский народ, как один человек, не может бросить своих соотечественников на произвол судьбы перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны галактического милитаризма, что добрососедские отношения и дружба должны быть выше меркантильных интересов, что СССР готов оказать помощь, невзирая на риск повторного прыжка. Было сказано много разных слов, смысл которых, частично утраченный при переводе на язык международного общения, сводился к тому, что СССР чихать хотел на мнение мирового сообщества и окажет помощь в любом случае. Тем более, что подобная частная инициатива не противоречила уставу Организации Объединенных Наций. В итоге резолюцию о помощи были вынуждены подписать все страны-члены ООН. Следующим вопросом, вызвавшим многодневные дебаты и всплеск встреч в кулуарах Ассамблеи, стало принятие постановления о выделении войск, вооружения и снаряжения для экспедиционного корпуса. Кто пошлет своих солдат в глубины космоса, И каких солдат, что необходимо брать из вооружения, Как делить полученные технологии, кто будет осуществлять руководство? Вопросы плодились и множились, а время утекало. Согласно подсчетам немногочисленных экспертов, первым рейсом на заимку можно было отправить примерно усиленный батальон. В конце концов, в результате утомительных прений и бесконечных консультаций, соглашений и согласований, некоторые из них стали просто шедевром дипломатической казуистики. Стороны пришли к общему решению. Делить все будем поровну – и технологии, и трофеи, и отправляемые войска. Доли каждой страны будут определяться по рыночной стоимости предоставленного для экспедиционного корпуса снаряжения, вооружения и прочего имущества. Протолкнувшие такую формулировку представители США радовались недолго. Хотя советское вооружение и военная техника стоили дешевле, чем аналогичное американское или европейское, у русских в запасе оказался неубиваемый козырь. Советский Союз обладал 14 боевыми роботами, а страны НАТО всего двумя, причем неисправными. И если СССР мог обеспечить свои шагающие боевые машины достаточным количеством боеприпасов и запасных частей, то у Североатлантического альянса ничего этого не было. Совсем. Поэтому включение в состав экспедиционного корпуса нескольких советских роботов выровняло пропорции распределения шкуры пока еще не убитого медведя технологий будущего. К тому же при выборе вооружений Все попытки американцев протолкнуть свои образцы по завышенным ценам разбивались о железные доказательства того, что советская техника наиболее подходит для ведения войны в горных районах и при низкой температуре. То есть в тех условиях, где придется действовать ограниченному контингенту союзных войск. Срочно проведенные на Аляске и в Заполярной Канаде испытания расставили все по местам. Некоторые разрекламированные образцы техники западного производства совершенно не годились для сурового климата заимки. В итоге постепенно сложилась структура будущего подразделения. СССР предоставляет тяжелую технику, США и Европа легкую, а также сопутствующее оборудование и материалы, вроде оснащения пехоты, инженерного оборудования, взрывчатки и прочего. Остальные страны-члены ООН свои доли вносили деньгами. Следующим встал вопрос о боевом слаживании. Основную роль в грядущем противостоянии отводили партизанским действиям. И в СССР, и в США, и в Европе хватало специалистов-диверсантов. Но надо было свести разные группы с непохожими тактикой и вооружением в единую боевую единицу. После долгих споров приняли решение о выделении боевых групп от каждой страны и организации нескольких лагерей для обучения. Всего было решено создать три таких лагеря – в Казахстане, на Аляске и в Альпах. Четвертым лагерем должен был стать прыжковый корабль, на котором во время перелета планировалось проводить занятия по боевым действиям внутри челноков и в невесомости.